кровать стоявшая вертикально нет господа таких сигар не куривал саня его высочество не по причине естественно дороговизны а просто потому что привык к бело-коричневому по миру дотягивал его до такого конечного состояния про которое обычно говорят да куррит дружок я губы обжёг имел на правой руке Два темно-желтых пальца, большой и указательный. Он сидел на кожаной, похожей на турецкий барабан, штуки с названием «Пуф». Справа стояла шикарная деревянная кровать. Для двоих кровать стояла вертикально. Женщина сидела в глубоком кожаном кресле рублей за девяносто. Сидела, откинувшись на спинку, вытянув ноги. Воротник ее замшевого пальто был поднят. Их разделял только стол. Узкий, но длинный, довольно низкий. На столе стоял маленький транзисторный телевизор. Слева от Сани лежал холодильник, а над ним висела широкополая соломенная шляпа. И так их разделял только узкий стол, а темнота то увеличивала расстояние между ними, то уменьшала. — Хорошая сигара? — спросила женщина, когда Саня сделала очередную затяжку. — Ничего себе! — ответил он. — Это мой муж привез с Кубы. Небольшого роста жирноватый ее муж находился со стеной. — Такая женщина, и вдруг с таким мужем? — подумал Сань. — А кем работает ваш муж? — спросил он. — Какое это имеет значение? — сказала женщина и вздохнула. — Скажите ваше имя. — Мое? — Виола. — Вы имеете отношение к финскому сыру? Женщина засмеялась и включила телевизор. Вспыхнул лунным светом экранчик и осветил Санин лицо лицо женщины. — Погода, — произнес диктор, — теплая без осадков погода сохранится в ближайшие сутки на большей части Европейской территории Союза. Забрабанил по крыше дождь. Какой-то резкий толчок опрокинул кресло, и женщина оказалась на полу. Саня бросился к ней, протянул руку и помог подняться. — Ты не упала? — раздался из-за стенки голос ее мужа. — Нет ничего! — крикнула Виола и высвободить свою руку из сайной руки. Но отважный муж китер на ворот крепко, но не больно сжал ее руку. — Вы не ушиблись, сударыня? — Нет, благодарю вас! — тихо произнесла миледи, и Александру показалось, что лицо ее слегка побледнело. — Позвольте предложить вам своего коня, мантмазаль! Моя Кобалетта, граф, воспитана тоже не в худших традициях. — Значит ли это, Миш, то вы в состоянии продолжить путь верхом? — Непременно, барон! — она поставила ногу в стреме. — О, что я вижу! — вскричал Александр. — У вас в ноге кровь! Пустяки — пустяки! — с трудом произнесла Виола и лишилась чувств, упав Александру в объятья. Он бережно опустил ее на траву, потом разорвал на себе батистовую сорочку и туго перевязал не глубокую, но кровоточащую рану. Затем отстегнул от пояса серебряную флягу, подарок герцога де Римонвиль и влил не капель бакарди полуоткрытый рот очаровательной женщины. — Благодарю вас, Маркиз! — сказала она, открыв глаза. — Мне уже легче. Помогите мне. Булонский лес встретил их прокладой полумраком. Несмотря на то, что часы на соборе Сан-Клу еще не пробили шесть. — Долго ли еще ехать до вашего замка? — спросил он. — Минут двадцать при такой езде. — Могу ли я, капитан, спросить вас кое о чем? — Вы сделаете меня счастливейшим человеком, графиня. — Вы студент, — сказала женщина и закурила. — Да, — ответил сань Сначала сигара была вроде бы ничего, а с середины... Начала оставлять во рту довольно противный привкус. Саня погасил ее оп и затоптал. — Из геофака, — сказал он. — Живете в общежитии дома? — У тетки. — А где родители? — В Горьком. — Подрабатываете? — Приходится. — А вы? — Что я? — Вы чего делаете? — Я у меня незаконченный, как пишут в анкетах, высшее образование. Я занимаюсь хозяйством, содержу в порядке дом, ухаживаю за моим мужем. Разве это мало? — — Не знаю, — сказал он. — Наверное, много. И потом... — Кто вас заставлял? Вот тебе раз засмеялся она. Разве я сказала, что я чем-то недовольна? Мне так показалось. Саня встал, сделал два шага к вертикально стоящей кровати и прислонился к ней спиной. Нет, господа, никогда еще с такими женщинами не сиживал Саня. Его высочество и ароматов подобных не нюхивал. — Ну, не то, чтобы совсем не нюхивал, но не в таком модерновом интиме, не в таком, можно сказать, мраке, и не перед таким, черт знает, каким транзистором-телевизором. телевизору Начинаем передачу, поет Людмила Зыкина, — объявил диктор. — Издалека долго течет река Волга. — Вы ходите на хоккей? — спросил Сань. — Мой муж не любит хоккей. — А чем увлекается ваш муж? — Он работает. — А когда не работает, работает. Санюш неизвестно, почему ненавидел ее мужа, хотя и понимал, что не имеет для этого никаких оснований, и он приналек на весло. Лодку могли обнаружить каждую минуту. Это грозило смертью не только ему, но и Виоли Хаумен, который он вовлек в столь опасное предприятие. — Знаете ли вы, мисс Хаумен, что вам грозит, если мы попадем в руки господина Кристофера? — спросил Александр, с тревогой поглядывая на медленно удаляющийся остров. — Еще бы! — захотала Виола. — Меня отдадут на потеху национальным гвардейцам, как уже было с бедняжкой Дженни Бэк. — Он не посмеет! — взрычал Александр и стал грести изо всех сил. — Этот жирный мерзавец не стоит вашего ногтя! Неожиданно лодка ткнулась во что-то твердое, Александр, едва, не вывалился через борт. Мисс Хеллмен таинственно приложила палец к губам. — Кончится это странное путешествие, — произнес Александр. — И все. — Запомните пароль, — быстро заговорила мисс Халман. — Семьдесят восемь двадцать три четырнадцать, — спросите Дарью Тимофеевну. — А кто это? — Это моя домработница. Позвоните, и обязательно схожу с вами на хоккей. А ваш муж, он через неделю опять уезжает. Саня осмелел и сел на узкий стол совсем рядом с ней. — Осторожно. — сказала женщина. — Он очень хрупкий. Он находился в каком-то замкнутом, абсолютно черном пространстве. Но интуиция подсказывала ему, что здесь, в этом пространстве, есть кто-то еще. Он протянул руку в темноту и почувствовал под пальцами шелковистые волосы. — Это я, Александр, — прошептал он. — Я случайно. Неужели это ты, Виола о «Александр, сын Земли!» — слабым голосом произнесла несчастная Альдебранка. «Террина до самой смерти вместе. Мой муж заключил нас в это замкнутое пространство, и мы стали вечными спутниками этой страшной планеты». «Любимая!» — закричал Александр, которому вновь вернулись силы. «Любимая! Самое главное, что мы любим друг друга, и мы не погибнем. «Земля не бросит нас!» Ты слышишь? По всей планете прокатываются митинги протеста. Все простые люди на земле требуют нашего немедленного освобождения. Слышите вы, топоголовые альдебаранцы, я сын земли Александр. Не боюсь вас. Больше того, я презираю вас. Эй, ты и ее муж, жирный маленький альдебаранец, Виола любит меня. У нас скоро будет ребенок, я назову его сани — Нет, нет, нет, — плакал Виолина. — Уж ничего не поможет, обречены. — Докер и Гавра объявили сидячую голодовку, — продолжал Саня. — Труженики Горьковской области закончили сев на пять дней раньше срока. Ты слышишь меня, земля? Твой сын вернется к тебе, но вернется не один. Он вернется с невестой Виолиной Сальдебарана. Толчок! Саня ударился головой о кровать, стоявшую вертикально. — Вот и все, — сказала женщина и встала с кресла. Через мгновение правая стенка распахнулась. Яркий солнечный свет ударил Саню по глазам, и он чихнул. — Прыгай, Виолочка, — сказал муж, — я тебя поймаю. Он стоял на земле у открытого заднего борта машины и протягивал к ней руки. Она спрыгнула на землю, и он неуклюже поймал ее, едва устояв в ногах. — Тебя не растрясло? — Нет, я боюсь за холодильник. — Ничего ему не будет, — сказал подошедший шофер. — Не вас первых перевозим. Санька, ты чего раздевался? — Бросай лямки, давай, перетаскаем, а дело с концом. Грузовой лифт все еще не был включен. Сначала на седьмой этаж поволокли кровать, муж с заказчикой суетился рядышком. «Осторожнее! Не заденьте то дело!» — выкрикивал он. «Так, так, тихо! Угол не ударьте! Так, а может, лучше на попа?» Потом понесли холодильник. Потом Саня нес узкий длинный стол, а шофер кожаное кресло. Потом все раз за разом перетаскали. «Распишитесь!» — тяжело дыша сказал Саня. «Где и что?» — спросил муж заказчица. «Вот здесь. Мол, претензий по перевозке мебели стороны заказчика не имеется». Муж заказчицы расписался. «Все?» — спросил он. «Вроде бы все», — сказал Саня. «Как все?» — испуганно спросил шофер. «Ах, да!» — спохотился муж заказчицы. Он пошарил по карману и протянул шоферу пятерублевую бумажку. «Достаточно?» — достаточно сказал Саня. «Прибавь им еще», — сказала заказчица. «Все-таки без лифта?» — разговорически подмигнула Саня. «Достаточно!» — резко повторил он, начал спускаться вниз. Шофер догнал его... Между шестым и пятым этажом. — Чтоб я еще хоть раз с тобой споровался, — выпалил шофер в самую хасанью. — Тот тоже мне, филаталист. Но Сань не слушал. — Эх, сейчас бы мне мустанга, — думал он. У подъезда бил копытом вороной красавец мустанг. Александр прямо с крыльца прыгнул в седло, надвинул на глаза сомбреру и пришпорил вороного. Мустанг взвился на дыбы и рванулся во весь опор, унося на себя Александра по какой-то восходящей линии через пампасы, саванны и прерии, через джунгли и кородельеры к доставки и перевозки мебели транспортного агентства.